Сидя на подоконнике в своей комнате, мандарин Тан размышлял. Он больше не желал терпеть насмешек убийцы и не мог допустить, чтобы преступления совершались и дальше. Конечно, догадка о том, что убийца пользовался положением классификации, была большой удачей, но этого было недостаточно. Он даже не смог предугадать убийство госпожи Лим. Какой промах. Теперь, когда она стала очередной жертвой злодея, он горько сожалел, что подозревал ее. Но как бы он мог предотвратить это убийство? Он до сих пор не был уверен в своей правоте. День не ошибся. В жестокой игре, затеянной умным преступником, не было случайностей. Тем не менее, жертвы, двое мужчин и две женщины, не имели ничего общего между собой и принадлежали к разным слоям общества. Они даже не были знакомы друг с другом. Знали ли они убийцу? Может, именно это играло важную роль? Интересно, чем руководствовался убийца, подбирая жертвы, которые для него были лишь элементами игры? Крестьянин рисовое зерно вносил некую политическую окраску в это дело, но попрошайка «Черная чесотка» был просто уличным мошенником. Госпожа Пион не была завзятой преступницей, а госпожа Лим жила вне общества. Но все они так или иначе в какой-то момент своей жизни находились в непосредственной близости от принца Буи, либо в тюрьме, примыкающей к дворцу, либо в женских покоях. К тому же все, за исключением наложницы, были судимы за неповиновение, уличные скандалы и развратное поведение. Ясно, что эти люди были чем-то необычны и отличались от простых жителей города. Кто будет следующей жертвой? Отпетый мошенник? Мужчина? Женщина? Может, есть некая связь между их именами? Рисовое зерно, пион, лим – все имена из мира природы. А что делать с черной чесоткой? Лим означает черное дерево, и чесотка черная. Но тогда при чем тут рисовое зерно и госпожа пион? Мандарин встряхнул головой. «Лучше оставить эти литературные изыски ученому Диню». Его взгляд блуждал по рыночной площади. Под блестящими от дождя навесами толкалось множество людей. Одни толпились у лотков с рыбой, другие – у ларьков-горшечников. Море безымянных мужчин и женщин бурлило на площади. Но как предугадать, кто из них – следующая жертва, а кто убийца? Внезапно мандарин там вздрогнул. Он закрыл глаза и опять перебрал в уме все жертвы. Крестьянин «Рисовое зерно» был крепким мужчиной с неправильными зубами. «У черной чесотки вместо носа зияла дыра. Мадам Пион глаза были выжжены за ее преступление. Было ли это совпадением? Все трое имели яркую особенность. У них были необычный рот, нос, глаза. Но каким образом в эту прогрессию могла быть включена мадам Лим?» Дрожа от возбуждения, мандарин Тан спрыгнул с окна. «Да, убийца использовал классификацию и принятые соответствия между внутренними органами и элементами. Но не мог ли он руководствоваться и другими критериями, пятью чувствами, например?» Необходимо немедленно найти ответ на этот вопрос. Гигантскими шагами он направился в библиотеку дворца. Министр Кьен откинул на спину косичку, напоминавшую крысиный хвостик. Расследование наконец продвинулось. Нельзя недооценивать проницательность его друга Мандарина Тана. Принц Буи имел основание довериться этому высшей степени неординарному юному правителю. Несмотря на некоторую примитивность во взглядах, говорили, что он вызывает духов и демонов. Тан, как оказалось, способен рассуждать тонко, осмысливая события в целом, что недоступно простым смертным. «Удивительно», – думал мандарин Кьен, – «как гордость может подстегнуть ум? Ведь когда мандарин почувствовал себя посрамленным, он сумел неожиданно блестяще решить загадку, сделав делом чести раскрытие этих убийств. Так же, как хорошая почва способствует росту дерева, сильная эмоция может побудить человека к эффективным действиям». Министр восхищался интеллектом мандарина Тана – Если он и дальше будет развивать логическую нить умозаключений, то сможет предупредить последнее убийство». Мандарин Кьен поднялся. «Да. Если его друг разрешит загадку, история навеки сохранит имя юного мандарина, выходца из крестьян. Что же касается его самого, думал Кьен, разминая ноги, у него достаточно дел, связанных с каналами и дамбами, за которыми нужен глаз да глаз». Госпожа Горькая Луна, запертая в сырой тюрьме, подняла глаза к серому небу. Путешествие было долгим, но общество Ивы скрасило его. Как побороть невыразимую печаль, вызванную возвращением в столицу? Она видела затопленные дороги и поля, превратившиеся в маленькие озера, в которых зеленели верхушки рисовых ростков. Она узнавала пришедшие в запустение храмы, ведь именно там она приносила жертвы богине, моля ее о том, чтобы в один прекрасный день студент Кьен обратил на нее внимание. «Сколько благовонных палочек было сожжено!» сколько орхидеи сварена, и все для того, чтобы в конце концов он уничтожил ее одним единственным взглядом. Она вытерла слезу, выкатившуюся из глаза, будто дождевая капля из туч. Когда-то она питала безумные надежды, ведь она была дочерью одного из самых влиятельных вельмож в столице. А если бы богиня услышала ее мольбы? Она стала бы совсем другой женщиной, преображенной счастливой любовью, а студент Кьена остался бы полноценным мужчиной. Она знала, что молодой человек пожертвовал этим ради карьеры. Каким он стал теперь, студент Киен, превратившийся в Евнуха? По-прежнему ли сияет дикая гордость в его глазах? Таится ли все та же невыносимая ирония в уголках его губ? Сквозь пелену дождя госпожа Дэй увидела дворец. Она представила его коридоры, по которым решительным шагом идет мандарин, забывая об окружающих его людях. Хоть бы на мгновение он прервал свой бег и прислушался к обращенным к нему мыслям. Она опустила голову. Ему и дела нет, что через два дня она будет стоять на площади наказаний вместе со своими родственниками, ожидая смерть. Несмотря на молодость, ей нравилось жить одиноко, но иногда она взывала к богине, и тогда во сне к ней приходил он, и на губах его играла легкая улыбка. Будет ли он там, рядом с принцем Буи, когда пробьет ее последний час? Пусть богиня позволит ей увидеть его, прежде чем глаза закроются навеки. Встав на кресло, мандарин Тан лихорадочно осматривал свитки на самой верхней полке. Поставив ногу на полку для сохранения равновесия, он разворачивал манускрипты. «Трактат о позициях мужской любви», прочел он с разочарованием. На рисунках были изображены стареющие воины с плоскими бедрами, переодетые в девичьи одежды. Они принимали немыслимые позы, ползая по своим любовникам, словно термиты по бревну. У мандарина Тана закружилась голова, и он резко отбросил свитки». Когда ищешь нужные книги, всегда попадается всякая гадость». Протянув руку, он вытащил другое сочинение, название которого очаровало его. «Изготовление веревочных сандалий во времена династии Чан». «Какой беспорядок», — подумал Тан, возвращая сочинение в пыльный угол. Он просмотрел еще несколько свитков, посвященных не менее интересным темам. «Как созерцать миндальное дерево, любовь духов и описание позорной болезни, приключившейся у одного священника». Он поставил манускрипты на место и, наконец, нашел то, что искал. Спрыгнув на пол, чувствуя от волнения жар в висках, он открыл манускрипт. Система классификации ставит своей целью сообщить мироустойчивость, определяя соответствие между нашей Вселенной или макрокосмом и нашим обществом или микрокосмом. Связь с космосом заключена и в человеческом теле. Небо совершает свой круг за четыре времени года – В нашем теле находятся четыре органа, состоящие из трех частей. Так как время года заключает в себя три месяца, в году – 12 месяцев или 360 дней. Разве не такого же и число суставов в наших телах? Хонг Фан, небольшой трактат, считающийся самым древним трудом китайской философии, указывает на многочисленные соответствия согласно классификации. Философ Хуэйнан Ци указал, что в человеке существует пять внутренних органов, ровно столько же и элементов. Печень соответствует дереву, сердце – огню, селезенка – земле, легкие – металлу, а почки – воде. Мандарин Тан кивнул. Все это рассказал ему доктор Кабан. Искусство сочетаний сложно, но польза велика, если удается объединить элементы и органы. От этой связи рождается порядок в макрокосме и в микрокосме. Связи между внутренними органами и элементами с большой пользой используют в медицинских целях, определяя, какие методы лечения и какие лекарства необходимы. Действительно, доктор Кабан показал действенность этой теории, подумал мандарин, вспоминая сцену на корабле. Но в теории классификации есть еще большие глубины. Благодаря пяти внутренним органам человек создан по образцу Вселенной. Но нужно добавить, что пять отверстий связывают микрокосм с макрокосмом. Философ Панку обнаружил, с какими органами связаны отверстия. С печенью связаны глаза, сердцем язык, с селезенкой рот, с легкими нос, а с почками уши. Чем больше мы углубляемся в познании человека и мира, тем больше обнаруживаем соответствий. Главный принцип классификации – общность, связующая природу и человека, телесная и духовная. Мандарин стукнул кулаком по столу. Он понял, какая между жертвами существует связь. Он откинулся на спинку стула, закинув руки за голову. Схема оказалась простой. Крестьянин, рисовое зерно, пронзенный в слезенку, был выбран благодаря необычному рту. Черная чесотка, которому удар был нанесен в легкие, не имел носа. Госпожа Пион с проткнутой печенью несла клейма на глазах. Госпожа Лим, убитая ударом в сердце, была определена убийцей как язык, так как никогда не сказала ни слова на нашем языке. Мандарин нахмурился. Из этого вытекало, что следующая жертва умрет от удара ножом в почке, в окружении воды, и ее выберут из-за какой-то неправильности в строении уха. Но кто среди многочисленного населения столицы найдет такую смерть? Несмотря на то, что мандарин Тан был удовлетворен, его беспокоила одна мелочь, которую он никак не мог понять – он чувствовал, что это нечто очень важное. Выйдя из библиотеки, мандарин столкнулся с главным воспитателем Сю, который осторожно нес блюдо, на котором стоял чайник и вазочки с сухими фисташками и вареньем из имбиря. Пирожные из клейкого зеленого риса, завернутые в листья бананового дерева, источали свежий аромат. Отвечая на немой вопрос правителя, Евнух объяснил – «Факт потери моих шаров огорчил меня до невозможности, господин, и я нахожу утешение в сладостях. Я направляюсь в свою комнату. Не окажете ли мне честь, разделив со мной чашку чая?» Мандарин Тан мог сопротивляться множеству соблазнов, но только не варенью из имбиря, и он с удовольствием принял приглашение. Когда главный воспитатель Сю вел его в свою комнату, мандарин оценил его вкус по части украшения интерьера – Над бронзовыми вазами, в которых стоял единственный цветок, фиолетовые орхидеи, висели классические гравюры. Мебель отличалась не роскошью, но элегантностью. Шкаф на металлических ножках, широкий стол, на котором был выгравирован китайский орнамент, кисти, испачканные тушью, указывали на то, что Евнух был не чужд каллиграфии, а шелковое белье, небрежно брошенное на пузатый чемодан, давало понять, что он не противник красивого исподнего. Вот самые изысканные деликатесы, которые только можно найти на рынке – «Но почему кухня в этом дворце такая... странная?» — спросил правитель, который имел в виду несъедобные угощения, поднесенные им в первый день. Евнух так и зашелся в приступе смеха, сразу помолодев. «Меткое замечание. Дворцовым блюдам не достает вкуса, потому что принц нанял поваром медвежью лапу. Он мой друг, но поверьте, хотя его имя означает одно из самых изысканных блюд, он ничего не понимает в кулинарии». Единственная причина, почему его держат на этой должности, заключается в том, что он потрясающий мастер по разделке туш животных, которых принц добывает на охоте. Он как будто родился с ножом в руках. Он может освеживать дикого кабана одним взмахом лезвия, и ему нет равных в умении содрать шкуру с питона, не повредив ее». Встревожившись, мандарин Тан поднялся с намерением уйти, поблагодарив главного воспитателя за приглашение. Уже стоя на пороге и отворив дверь, он заметил ученого Диня, приближавшегося к нему обычной небрежной походкой. Его появление напомнило о неотложных делах. Но тут Евнух деликатно кашлянул. «Извините меня, господин, но есть ли новости в связи с поиском моих драгоценных?» «Я забыл», — воскликнул Мандарин Тан. «Они...» «На алтаре в комнате госпожи Лим», — заключил за него день, бросив взгляд на главного воспитателя Сю. Затаив дыхание, тот поднес руку к сердцу. Каким загадочным образом они оказались на алтаре моей покойной хозяйки? — У вас их не украли во время вашей вечеринки, а только перенесли в другое место, — сказал Мандарин. Вор был уверен, что вы их не сразу хватитесь. — Когда вы в растерянности вышли из комнаты и оставили двери открытыми, тогда-то их и похитили, — добавил ученый. — Я не понимаю, — закричал Евнух. — Кто? Мандарин приложил палец к губам и махнул рукой в сторону комнаты госпожи Лим. Что для вас важнее, узнать имя похитителя или возвратить золотые шары? И кто знает, добавил День, а может, служанки во время уборки снимут с алтаря все, что там лежит. В конце концов, этот хлам теперь уже никому не нужен. Поняв, что действовать надо быстро, главный воспитатель Сю заспешил в покое бывшей хозяйки.